Домашняя вежливость Я прихожу домой с работы, накричу на своих, и все разбегаются по своим комнатам. Совершенно спокойно, уверенная в своей правоте, рассказывала мне знакомая, педагог по профессии и образованию. «А разве нельзя иначе?» — подумалось мне. «Разве дома мы можем позволять себе все, что угодно?» И не лучше ли входить в свой дом мягко и нежно, принося разные мелкие дары, как сама фея счастья? Помните у Андерсона «Калоши счастье? В старину говорили, муж должен быть главою, а жена — душою дома. Хороший тон, который должен господствовать в доме, зависит прежде всего от жены. Даже маленькие недостатки каждого можно сделать очень незаметными для того, чтобы сохранить семейное счастье. Тут более ответственная сторона – женщина, само ее высокое предназначение – быть идеалом, служить примером добродетели. И всегда надо помнить, что начало всех добродетелей – терпение. Быть терпеливой совсем не нетрудно, Но при однообразных женских занятиях, при постоянно повторяющихся мелочных неприятностях то в жизни, то по хозяйству, терпение надо иметь, если так можно выразиться, в большом запасе. В жизни женщины бывает много моментов, когда терпение ее висит на волоске. Тогда она должна призвать на помощь всю свою энергию всю свою силу воли, чтобы этот волосок не порвался. Как часто теряем мы терпение именно тогда, когда оно нам более всего необходимо? Важное искусство жены — уметь говорить, а главное — молчать вовремя. Каждый из нас по опыту знает, что от диссонансов в доме страдаем гораздо больше мы сами, чем мужья. В разговорах никогда не следует горячиться, даже в том случае, когда вы правы, а вам говорят, как вам кажется, вздор. Убедить противника можно только хладнокровием. Нужно сдерживать себя, стараться говорить, насколько получается кратко, спокойно, естественно. Всякие категорические суждения можно смягчить выражениями вроде «я думаю», «мне кажется». Увлекаться какими-либо спорами также нежелательно, так как если спор продолжается долгое время, ведется упорно, то между спорящими возникает холодность отношений и даже чувство неприязни. Тактичность. необходима всегда — но особенно если вам надо отказать кому-либо в его просьбе или желании. Грубый, резкий отказ всегда оскорбителен, сделать это надо умело, вежливо, так сказать, подлив меду в горький напиток своего отказа. Такт называют разумом сердца, это чувство меры. Тактичный человек не станет оказывать навязчивую услугу, не будет назойливым. Если он увидит, что его присутствие нежелательно, то отойдет. Он не будет вести разговор, который неприятен собеседнику. Справедливое замечание можно облечь в обидную форму, и человек обратит внимание именно на форму, не заметив содержание. Прежде чем что-то сказать или сделать, тактичный человек подумает о том, как его слова и поступки — будут восприняты, не оскорбят ли они кого-то. Настоящая вежливость заключается в желании содействовать счастью других и устранению всего, что может мешать и надоедать. Такое благоразумное общение ежедневно необходимо для удобства живущих вместе. Этикет в семейных отношениях является именно тем инструментом, который помогает сгладить острые углы супружеской жизни. Основная норма взаимоотношений мужа и жены – уважение. Марк Твен повторял, вежливый человек должен относиться к своей жене так же, как к любой незнакомой женщине, только в 10 раз вежливее. В отношениях между мужем и женой мелочей не бывает. Муж не забывает, выходя из дома, сообщить о целях ухода, времени возвращения, похвалить за обед, поинтересоваться, чем была занята жена, пока он был на работе. Необходимо преподносить жене подарки даже в будни, почаще покупать цветы. Ведь женская душа тает от стихов, поцелуев, и в долгу она не останется. Руки протянет, нежно обнимет, ласково взглянет, горести снимет. Уступить, смолчать, не хлопать дверью, когда так хочется это сделать, и никогда не говорить «уходи». Родители служат постоянным примером поведения в семье. Надо обращать внимание детей на их ошибки, но делать это потихонечку, тактично и совсем недопустимы грубые одергивание и выяснение отношений за семейным обедом. Одна моя знакомая заявляет, не идут мне скандалы. Я согласна с ней, каждая из нас теряет самое главное — женственность и миловидность, позволяя себе громкие разборки в доме, Стоит только представить свой облик в роли рассерженной львицы, думаю, многие уже не позволят себе повторять такое. «Это не красит меня, это мне не идет, недостойно меня» — прозвучит внутренний запрет. И еще, а что подумают соседи, прекрасный сдерживающий клапан, который часто выручает? Кому хочется, чтобы падал престиж семьи? в глазах других. Моя институтская преподавательница возвела в культ отношения в семье. В ее доме все красиво. Я имею в виду нечистые тарелки и интерьер. Когда ей надо провести серьезный разговор с сыном, она достает самые красивые чашки, заваривает душистый чай и в уютной обстановке проводит переговоры. И знаете, получается. Маленьким ее женским секретом является умение держать паузу. Очень полезно для обеих сторон. И волшебным средством для поддержания добрых отношений в их семье являются нежные слова, обращения, обязательные утренние приветствия, прощания перед сном, предупредительные знаки внимания, ласки. Ох, как трудно порой, и как хочется все это уберечь. Но ради чего мы с вами живем? Чтобы сказать, что любим, и услышать, что любимы.